«Ах, чёрт!» Они уже были неподалёку от главной аллеи, когда Бен первым заметил тёмные силуэты, спешившие навстречу. Они нырнули в проход между могилами, но там был тупик. Довелось перелезать через ограду. К счастью, за ней оказалась дорожка. Теперь они не пытались выбраться на аллею, держась узких заколков и тревожа холодных мраморных ангелов. Поворот, ещё поворот. Впереди была ещё одна аллея, но уже не прямая, а дугообразная. Бен нерешительно остановился. «Где мы?» Чиф оглянулся. Вначале показалось, что они пересекли кладбище и добрались до противоположного конца, но он быстро понял, что ошибся. Дугообразная аллея вела к дукоэтажному серому зданию. «Черт его знает, Бен! Где-то в самой середке!» «Передохнем!» Они присели прямо на старую пожухлую траву. Скрайбер Бена лежал у него на коленях, в полной готовности. «По-моему, нам прямо!» Бен подсветил маленький компас, умонтированный в наручные часы. «Выйдем к ты на стене!» «Джонни, хоть бы предупредил, я бы тут все разведал!» Чиф уже отдышался, пришел в себя и почувствовал стыд. Храбрый и предусмотрительный Бен спасает не недотепа начальника. Хорош же он, руководитель! «Давно за мной идешь?» «А ты как думаешь?» Похоже, Бен улыбался, И Чиф ощутил новое чувство – обиду. Приятно чувствовать себя живым, но Бен не имел права появляться здесь, тем более с оружием. «Значит, приказы нарушаем», – поинтересовался он уже по-русски. «Никак нет». Бен повернул голову, и Чиф убедился, что тот действительно улыбается, причем самым наглым образом. «Разрешите доложить. После вашего ухода связался с Казимбеком и попросил разрешения нарушить ваш приказ, причем взять с собой оружие». — Санкция получена. Чиф рассудил, что Бен поступил не только правильно, но и в полном соответствии с субординацией. — Я сказал Казимбеку, что после твоего ухода обнаружились, так сказать, новые обстоятельства, о которых ты не мог знать. — Они что, действительно обнаружились? — вздохнул Чиф. — Ага, вспомнил, что ты изрядный ГОК. ГОК было непереводимым детским ругательством чем-то среднее между дураком и простофилем. Я действительно глок. Пора в отставку. Я завалил задание. Подумаешь, невозмутимо парировал Бен, влип в дурацкую историю. Затем и приехали. Оптимизм Бена явно не знал границ. Чиф и сам был не прочь проявить жизнерадостность, если бы не надпись на сером могильном камне. Есть еще кое-что похуже. Ты что, ранен? Бен пристал и начал быстро ощупывать приятеля, словно тот валялся перед ним в луже крови «Пусти, щекотно! Да не раним я!» Чиф встал и скривился. Левую ногу он все-таки умудрился слегка подвернуть. «Если не ранен, поговорим дома. Все, пора уходить». «Не спешите!» Высокий силуэт возник словно из ниоткуда. Тот, кто так и не получил ответы на свои странные вопросы... Суна соткался из затопившей кладбище черной мглы. «Ах ты!» Скрайбер Бена дернулся, но незнакомец легко взмокнул рукой. Бен вскрикнул, рванулся и растерянно замер. «Джон! Не могу двинуться! Скрайбер!» Чиф сорвал с приятеля оружие и щелкнул предохранителем. Послышался негромкий смех. «Я не буду стрелять! Опустите вашу игрушку!» Резкий жест, и Бен облегченно повел плечами. «Это и называется, товарищи, непускающая стена. Ею можно отгородиться, а можно и замуровать человека. Но я должен был догадаться, что один из вас не человек». Рассуждать над странными словами было некогда. Чиф оглянулся, на пустынной аллее больше никого не было. «Мои люди окружили кладбище, но сюда я пришел один», — понял неизвестный. «Лишний шум ни к чему. Вы и так и строили иллюминацию». «Понравилось?» — осведомился Бен. «Идурно. А теперь у вас есть выбор. Либо мы поговорим и разойдемся, либо мои ребята устроят облаву, и тогда вам придется говорить совсем в другом месте. И не со мной». «Слушайте, что вам надо?» — не выдержал Чиф. «Мы что, нарушили закон?» — Голос вас выдает, — неизвестный вновь негромко рассмеялся. — А так и не отличить. — Кто вы? Приятели переглянулись. Похоже, от странного типа не отвязаться. Я просто пришел на могилу, неуверенно начал чиф. — Степана Ивановича Косухина, — нетерпеливо перебил неизвестный. — Кем он вам приходится? — Я его сын. — Ах, вот она что! Человек в шинели, шагнув ближе, внимательно вгляделся в лицо Косухина вашего. «Да, не мудрено. Стало быть, вы Косухин?» Иван Степанович неохотно отрекомендовался чиф. Бен промолчал. Его, личность, кажется, не... Его личностью, кажется, не интересовались. «В таком случае, позвольте представиться. Всеслав Игоревич Волков. Ваш отец знал меня как Венслова. Мы с ним... «Можно сказать, однополчань. Наверное, он вам обо мне рассказывал?» «Да». Снова смех. «Значит, Степан все-таки жив. Или, по крайней мере, был жив, если успел вам кое-что поведать. Впрочем, извините, я употребил неправильное слово. К нему, к вам, да и ко мне этот глагол не имеет отношения». то есть совсем растерялся Чиф. Тот, кто назвал себя всесловом Волковым, не ответил. Отвернувшись, он глядел в сторону, сонно надеясь что-то увидеть в густом мраке. Затем внезапно, повернувшись, бросил. — Отвечайте быстро и без вранья. Первое. Что рассказывал вам отец обо мне? Чиф пожал плечами. — В годы смуты революции вы работали в большевистской разведке и, кажется, были с моим отцом не в самых лучших отношениях. Волков кивнул. «Не по моей вине, Степан Иванович, это все, что вы знаете?» «Джон!» — шепнул Бенк, разноречивая кивая на скрайбер. Волков никак не реагировал, казалось, вновь погрузившись в раздумья. Наконец он поднял голову. «Значит, вы прибыли сюда не из-за меня? Вы и этот мелкий колдун просто шпион из семена богараза Чиф вытер со лба, внезапно выступивший под Крыться об их знала уже вся столица. Зато его приятель не медлил «Господин большевистский офицер, по поводу мелкого колдуна могу сообщить, что меня зовут Бен. Я хорошего дворянского рода и полностью к вашим услугам. Свою фамилию я сообщу у барьера, если, конечно, вы не предпочтете написать на меня донос. Говорят, здесь это заменяет дуэли». «Бен», — шепнул Косухин-младший. Но Волков лишь осмеялся. «Я не могу принять вашего вызова, господин бн поскольку мы не в равных условиях. Не будем нарушать дуэльный кодекс. И не вздумайте в меня стрелять. Вам же хуже будет. Кстати, передайте Богоразу, что я помню пулю в церкви святого Ильи». «Передам», — вежлив Кену Бен. «А насчет равных условий? Я могу подождать, пока вы сходите за оружием, если забыли его дома». Волков легко дернул рукой. Бена шатнула и бросила назад, спиной на прутье ограды. «Мы в неравных условиях, господин Бен», — повторил Волков. «С вашим товарищем дело другое, но не хочу». «Господин Косухин, в присутствии господина Бена прошу засвидетельствовать перед вашим отцом. Я не хочу враждовать с ним и с теми, кто ему помогает. Сегодня я спас вашей жизни, господа». Надеюсь, этим я покрыл свой долг Степану Косухину. передать ему это. И еще. Скажите Богоразову, чтобы не вмешивался в наши дела. В каждом аду свои порядки. Пусть устраивает свой ад по собственному усмотрению. А нам предоставит такое же право. Господин Волков, чьих пришел в себя и несколько осмелел. Вы сказали слишком много или слишком мало? Я сказал достаточно. Ваше дело выслушать и передать. Эта история не касается вас прямо, Иван Степанович. Кроме одного, вы намекнули, что я не человек. Это у вас здесь заменяет традиционное оскорбление? Волков усмехнулся. Смех был злым и обидным. Неужели отец остал вас счастливым в неведении? Забавно. Один человек падает на брусчатку с переломанными костями и проломленным черепом. Затем получает две разрывные пули в голову и сердце. Его закапывают на глазах у всего города. А потом он объявляется, как ни в чем не бывало на вашей паршивой планетке. Ну и другой. Тоже человек. Не боится непускающей стены, которая действует даже на чугов, Вместо крови имеет черт знает что продолжать. Будьте любезны как можно спокойнее предложил Чиф. «Ладно, господин Бен, помогите нам. Вон высокий памятник с крестом. Что вы видите?» Длинная рука указала куда-то влево. Бен пожал плечами, долго усматривался, затем недоуменно заметил. «Памятник, и вижу, оградка». «Благодарю вас, Иван Степанович, и взгляните». Чиф послушался. Вначале ничего нельзя было разглядеть, кроме смутного силуэта памятника уже хотел потребовать объяснений, как вдруг темнота над могилой сгустилась, затем как будто лопнул черный занавес. Из мглы медленно проступили три белые фигуры. «Там девушка, старик и какая-то женщина», — растерянно проговорил он. «Они какие-то белые». «Вот именно», — бортнул Волков. «Можете с ними пообщаться, ежели желаете». Если не верите своим глазам, просто обратитесь к хорошему врачу, чтоб сделал вам анализ крови. Прощайте, господа. видите прямо по аллее, там будет калитка. Вас пропустят. Чиф наконец оторвал взгляд от белых силуэтов, хотел переспросить, но понял, что спрашивать некого. Темная аллея была пуста. Тот, кто называл себя Волковым, исчез. Сонно сам был призраком, вышедшим из могилы в эту ненастную ночь.